Эпилог. Трехлетний мальчик проснулся раньше всех. Открыв глаза, он увидел свою няню, крепко спящую в кресле и похрапывающую. Детские глазки загорелись огоньком. Какая удача! Значит, можно делать все, что хочешь. Он осторожно выбрался из постели, стараясь не разбудить няню. На полу лежит его деревянный топор, который дедушка подарил внуку неделю назад. Это любимая игрушка мальчика. Он тихо поднял ее с пола и выскользнул из комнаты. Все получилось. Няня так и не проснулась. Оказавшись в коридоре, мальчик направился к двери родительской спальни. Подойдя к ней, он хотел постучать, но услышал папин храп. Значит, они еще спят. Уж папа точно. Ребенок приоткрыл дверь и протиснулся внутрь. Вот мама с папой удивятся, когда увидят его. Ему хочется удивить родителей, чтобы они распахнули глаза и сказали, «Какой умный мальчик, как он сюда попал?» Малыш приблизился к кровати со стороны отца, Но ни он, ни мама так и не заметили своего ребенка. Вблизи отцовский храб звучит только сильнее и противнее. Хочется его оборвать и разбудить папу, причем как можно скорее. Бум! Деревянный топор ударил спящего отца прямо в лоб. Храп мгновенно оборвался, папа изумленно распахнул глаза. Ой, что-то в этом взгляде напугало мальчика. Обычно папа улыбается и сохраняет серьезность. Но сейчас у него глаза, как у жабы, которую сдавили двумя руками. Малыш сжимал жаб Он точно знает, как они выглядят в такие моменты. Он даже лизнул ее один раз, но ему не понравился вкус. «Арго!» — вспыхнул отец, сурово насупившись. «Ты что здесь делаешь?» — недовольно спросил он. Мальчик спрятал топор за спину. «Няня спит», — тихо пролепетал он. «Что такое?» — услышал он сонный голос мамочки. «Мама!» — ребенок сорвался с места и обижал кровать, затем запрыгнул на мамину половину и крепко прижался к ней. «Арго, что ты здесь делаешь?» — пролепетала она. Не успел он ответить, как над маминым плечом медленно поднялась голова папы. Взгляд суровый, недовольный, недовольно на лбу горит алое пятно. Ребенок плотнее придвинулся к маме, еще у него защиты. Он ведь не нарочно он просто хотел разбудить папу. «Он ударил меня!» — страшным голосом процедил отец. «Что?» — мама сонно обернулась и увидела красное пятно на его лице. «О, Боже!» — пролепетала она. «Сильный мальчик!» — хмыкнула она, и Арго рассмеялся. «Мама не злится, а значит, будет его защищать». «Нельзя бить отца!» — рыкнул папа, и смех оборвался. «Никогда нельзя бить спящего! Арго, посмотри на меня! Тебе понравится, если я каждое утро буду тебя бить по лицу, чтобы разбудить?» «Нет!» — всхлепнул малыш. «Тирк, ему всего три!» — осадила мама отца и обняла Арго нежными руками. Мальчик незаметно улыбнулся. «Папа всегда слушает маму, а значит, наказывать его не будет». «Прекрати его пугать! Посмотри, что он сделал!» — отец указал пальцем на свой лоб. «Бедный!» — насмешливо вздохнула мама. «Позвать лекаря. В ответ папа громко фыркнул, как рассерженная лошадь, и встал с кровати. «Алеандра!» — позвал няню отец. «Где вас варки носят?» С этим громким криком он удалился в детскую, чтобы там отчитать няню Арго. «Похоже, сегодня мальчишку пронесло. Все достанется, мадам, Алеандре!» «Зайчик, ну нельзя бить папу!» — произнесла мама и поцеловала его в макушку. «Он у нас хороший, защищает нас. Нельзя его обижать!» я случайно!» — жалобно всхлипнул ребенок. Мама принялась гладить его, и Арго вдохнул я запах. «Мама пахнет даже лучше, чем конфеты!» Отец вернулся через несколько минут, все такой же взъерошенный и хмурый. Вряд ли он захочет сегодня поиграть с Арго. — Тирк, сегодня свадьба твоего друга. Прекрати дуться! — проворчала мама, когда папа улегся на кровать спиной к ней. — Вот именно! — раздраженно зашипел отец. — Такое событие, я как дурак с этим фонарем на лбу! — Говорю же, обратись к целителям! — вздохнула мама. — Да и нет там никакого синяка. Так, легкое покраснение. Если что, скажешь, что тебя Варк ударил. — Варк? — оживился Арго. — А к папе приходил Варк? — его глаза загорелись интересом. «Нет, ну, мы так скажем всем, чтобы никто не знал, что папу побил именно ты», — терпеливо объяснила мама. «Я тоже хочу видеть Варха», — надолгу Барго. «Ну, мама, разрешены пожалуйста!» «Где я тебе его возьму?» — рассмеялась она. «Вархов уже года два никто не видел». «Почему?» — расстроился ребенок. «Ему очень хочется посмотреть на этих существ». Няня рассказывала, что раньше папа Арго сражался с монстрами, но потом они с мамой поженились, и Вархи куда-то пропали. Иногда Руго думал, что лучше бы его мама и папа поженились попозже, тогда бы он смог бы посмотреть на загадочных варков. Мама лишь развела руками в ответ. — Поверь мне, сын, лучше тебе никогда не видеть проявления темных сил, — мрачно произнес отец. — Может, еще увидит, — мама погладила Арга по голове. — Они не появляются в наших местах, но участились их визиты в других странах. — Вот там пусть и сидят, — буркнул папа, — а я ими сыт по горло. — Ты же понимаешь, что они что-то затевают ответила ему мама. «Они всегда что-то затевают», — вздохнул отец. Разговоры прервал стук в дверь. «Ваше Величество, мы готовы принимать гостей через час», — ответил ему церемонемейстер. «Уже?» — спохватилась мама. «Так нужно скорее собираться». Мама очень смешно удивилась и подскочила с постели. Все завертелось, закрутилось, до сюда забегали слуги, вокруг него закружились няньки. Его искупали, причесали, разодели, как пугало, и наказали молчать во время церемонии. Наконец, когда от маленького принца отстали, ему разрешили посетить зал торжеств. Но только в сопровождении матери. Стоило им свернуться в один из коридоров, как в другом его конце Арго увидел знакомое лицо. «Дядя Дракон!» — радостно закричал он и бросился навстречу гостю. «Дядя Дракон!» «Ты опять приехал!» Арго помнил прошлый визит дяди Дракона. Он подарил мальчику деревянный меч и маленького пони, на котором он учится конной езде. «Здравствуй, маленький принц!» Дядя Дракон широко улыбнулся и подхватил мальчика на руки. «Как твои дела?» «Я хочу варка!» — насыпился ребенок. Дядя Дракон даже сбился с шага, услышав такое. «Варка?» — спросил он у его мамы, когда они поравнялись на середине коридора. «Варка!» — обреченно вздохнула она. Дракон, понимающе улыбнулся. «Когда-нибудь возможно?» — туманно пообещал он мальчику, и тот расстроился. Он хотел Варха сегодня. Эй, дружище, сегодня женится друг твоего отца. Дракон быстро переключил внимание ребенка. Ты уже выразил ему свои соболезнования? серьезно спросил он ребенка. Нет, распахнул глаза мальчик. Так поспеши! Варгон поставил его на пол. Здравствуй, Лена, как дела? Все спокойно, с улыбкой ответила ему мама. Не хочу тебя расстраивать, но расслабляться рано, серьезно ответил ей дядя дракон. Темные силы активизировались на южных островах. — Почему именно там? — удивилась мама. — В Южном океане много мелких островов, на которых живут полудикие племена. Примитивным народам проще внушить дурные мысли. — И что теперь делать? — Образовывать их? А цивилизовывать дикари? Аргу показала, что мама волнуется. — Как минимум не допускать беспорядков. — Голос дяди дракона помрачнел. — Сегодня мы получили тревожное известие. Король из солнечного меча пошел против традиции и намерен а выдать свою дочь за главу дикого племени. «Зачем — Зачем? — нахмурилась мама. — Хороший вопрос. Дядя Дракон очень мрачно усмехнулся. — Обычно папа так делает, когда злится на кого-то из своих подчиненных. Очень похоже, что на него кто-то воздействует, ибо никто в здравом уме не пойдет на такой шаг. — И что теперь делать? Мы далеко от солнечного меча. — Вам туда и не нужно, — снисходительно улыбнулся Дракон. — На юг полечу я и во всем разберусь. Такой брак недопустим. — Почему? потому что во всех королевских родах течет кровь драконов, — с гордостью ответил дядя Варгон. Нельзя смешивать столь ценную субстанцию с кровью полуголых дикарей. И что ты сделаешь? Мама скосила глаза на дядю дракона, и его слова ей явно не понравились. Разберусь, — ухмыльнулся он, но Арго так и не понял, что он собрался делать. — Ты заберешь принцессу себе, да, дядя дракон? — уточнил мальчик. — Ну, может быть, в конце концов, в моем дворце нужна поломойка протянул он. «Варгон!» возмутилась мама. «Ты серьезно?» «Не знаю, не знаю», лукаво отозвался дядя Дракон. «Посмотрим на ее поведение и на поведение ее отца». «Не причиняй вреда девушке», повысила на него голос мама. «Но от мытья полов еще никто не умирал», скривился дядя Дракон, и Арго рассмеялся. Фраза показалась ему смешной. Наконец они приблизились к малому торжественному залу. Здесь собрались только самые приближенные сияющий красавец-жених Александр, его счастливая и смущенная невеста Ирма, ее отец и брат с важным видом, а также десяток сайрдов с их невестами. «Дядя Алекс!» — Арго подошел к нему с самым важным видом, на который только способен трехлетний ребенок. Все присутствующие притихли. «Я выражаю тебе свое глубокое сочувствие!» — громким торжественным голосом произнес мальчик. На несколько секунд в зале повисла тишина, взорвавшая смехом. Арго заметил, как мама закатила глаза и закрыла лицо рукой. «Разве он что-то не то сказал? Дядя Дракон ведь велел выразить сочувствие папиному другу. Он, кстати, громче всех смеется». «Спасибо, Ваше Высочество!» — сквозь смех поблагодарил его дядя Алекс. «Я очень тронут». Арго кивнул ему и вернулся к матери. Та взяла его на руки, а он обхватил ее за шею. «Раз эти люди над ним смеются, то лучше он ничего не будет говорить, пока не придет папа». Мама принялась поздравлять жениха и невесту, на которую Арго засмотрелся. Он и раньше видел тетю Ингу, но сегодня она по-волшебному красива. На ней сиреневое платье, совсем как у феи, про которую ему читает мама перед сном. Опустив его на пол, мама надела на шею невесте красивое ожерелье. Арго все-то неинтересно. Он хочет сладенького или поиграть в игрушки. Интересно, на свадьбах играет в игрушки? «Пора начинать церемонию», — произнес дядя Дракон. Тетя Инга сразу побледнела, а дядя Алекс сделался очень серьезным. Мама вновь взяла его на руки, и все отправились в большой зал торжеств, где их уже ждал отец. Здесь набилась толпа народа. Но он и мама встали в самом первом ряду. Арго не понравилась церемония, он едва не уснул от скуки. Тихая музыка, словно колыбельная, непонятные вопросы взрослых друг к другу. Он отметил лишь, что папа и здесь был главным и всем руководил. Он стоял у алтаря и задавал жениху и невесте какие-то вопросы. Аргон надеялся, что они не очень сложные, и все это скоро закончится. Наконец, когда он уронил голову на маме на плечо, задремал, а проснулся лишь тогда, когда его передавали няне. Принц проспал несколько часов, а когда проснулся, праздник был в самом разгаре. Он удивился, поняв, что спал не в своей детской комнате, а в родительских покоях. «Я волнуюсь, Тирк!» — услышал он обеспокоенный мамин голос. Аргон осторожился. Он не любит, когда его мама расстроена. «Лена, это не наше дело!» С нежностью и усталостью вздохнул папа в ответ. «Что он может с ней сделать? С этой принцессой?» Тревожно прошептала она. «Но уж точно жрать не станет!» Отец явно шутит. Арго тоже улыбнулся. «Он любит, когда папа шутит. Это значит, что у него хорошее настроение. Может сделать своей наложницей. Арго не понял, что это значит». «Как это мерзко!» Зашипела на него мама. Но почему? Многие женщины мечтают попасть в спальню дракона. А тут такой шанс!» Раздался звук глухого удара. «Можно подумать, с дикарем эта принцесса будет счастлива!» — воскликнул папа. «Это удел принцесс, Лена, выходить замуж до за того, на кого укажут. Что дикарь, что дракон, не думаю, что ей понравится такой выбор». «А если у нас будет дочь, ее ожидает такая же судьба?» Что-то в голосе мамы насторожило Арго. «Сестра какая еще сестра Ээ, -э... — замялся отец, — «сложно сказать». «То есть девочкам в нашей семье лучше не рождаться вовсе?» От интонации мама Арго захотелось спрятаться обратно под одеяло. «Я так не говорю!» — голос папы показался мальчику скрипучим. «Браки по расчету редко сопровождаются любовью. Взаимное уважение — это то, на что следует рассчитывать». «Вот как! Значит, ты меня просто уважаешь!» Кажется, мама сейчас очень сильно слится. Арго даже немного испугался за папу. Как бы не пришлось спасать его. «Нет, тебя я люблю всем сердцем, моя дорогая супруга!» Подчеркнуто мягко ответил отец но если вдруг у нас появится дочь ты выдашь ее за того за кого выгодно невзирая на чувства нашей девочки голос мамы задрожал боги лен у нас ведь никакой дочери нет о чем мы говорим так будет тирк будет зашипела на него мама повесла тишина когда будет теперь аргу точно может сказать что его папа напуган так же как сам арго когда разбил любимую мамину вазу скоро тирк гораздо раньше чем тебе может показаться «А почему ты не сказала раньше?» растерялся отец. «Не была уверена». Шепот мамы едва ли можно разобрать. «Я не позволю испортить жизнь моей дочери, слышишь?» «О, боги, женщина, ты меня с ума сведешь!» устало вздохнул отец. «Сегодня Сайер женился на своей Миаре второй раз в последней истории этого мира. А ты сообщаешь мне эту новость при таких обстоятельствах? Я хотела сделать тебе сюрприз, но слова Варгона выбили меня из колеи». «Варгон!» зашипел папа. — Хвостатый ящер, чтоб ему влюбиться в девушку из твоего мира! — выдал он. — Пусть посидей так же, как я. — Так ты недоволен супругой? — странным голосом спросила мама. — Нет, ты что! Я благодарю богов за тот день, когда ты появилась в моей жизни и перевернула все с ног на голову! — вздохнул папа. — Так ты рад новости о дочери или нет? — зашипела мама. — Я счастлив! — ответил папа, и Арго, даже не видя его, понял, что тот улыбается. Мальчик задумался. Разговор у родителей получился странный. Он мало что понял. Ясно одно. Они собираются откуда-то взять еще одного ребенка, девочку. Честно говоря, Арго не любит девочек. Они часто плачут и совсем не умеют играть по правилам. Но если родителям очень хочется, то он не против. Принц готов даже поделиться с ней своими игрушками, которыми он уже и не играет. Но на его пони пусть даже не смотрит. «Пообещай мне, что не выдашь ее замуж насильно», — попросила мама. «Обещай!» «Хорошо, обещаю», — обреченно поклялся отец. «Он ничего просто так не говорит и всегда выполняет свои обещания. Уж Арго это точно знает». Он присел на край кровати и принялся думать. Если девочка ему понравится и будет хорошо себя вести, то он и сам готов не отдавать никого замуж. «Что вообще такое замуж?» Арго не очень хорошо понимает. «Вот тетя Ирма сегодня вышла туда, и она не выглядела несчастной. Вдруг Арго понял?» что если это будет их семейная девочка, то ее нельзя давать никому плохому, просто потому, что она их собственная. Подумав еще немного, мальчик решил, что даже если папа вдруг нарушит обещание и отдаст девочку замуж не туда, куда она хочет, Арго будет вынужден вмешаться. — Где сейчас Аргон? — устало вздохнула мама. — Улетел, — коротко ответил отец. — Бедная девочка. — Может, можно что-то сделать? — с надеждой спросила она. — Лена, перестань об этом думать. Тебе больше нельзя волноваться. — твердо заявил папа. — Драконы не чудовище. Они чтут свою репутацию. Не убьет же он ее в самом деле. На юге активизировались темные силы. Вот о чем нужно волноваться. Темные силы все еще проникают к нам из Нижнего мира. — Нужно найти способ заколотить эту брешь, — произнесла мама. — Вот пусть драконы и ищут этот треклятый способ, раззовут себя стражами мира, — вспылил папа. Меня не волнуют проблемы юга. Счастье их принцессы, дела дракона в регионе, находящемся на другом конце света. Я отвечаю за свою страну, а не за другие. Все, закрыли тему. Сегодня пришло письмо от отца. Не стала спорить мама. Дедушка. Арго обожает своего дедушку. Жаль, что он постоянно находится в разъездах по важным делам. Он пишет, что изучил обитель вдоль поперек. Он действительно нашел там тонкую брешь между мирами. Похоже, что через нее демоны и просачивались в святая святых. Подумай только, вы держали своих драгоценных миар прямо у входа в мир демонов. Это все равно, что построят загон с овцами рядом, со свободно гуляющими тиграми. — Лена, у тебя перепутаны причинно-следственные связи, — отец негромко рассмеялся. Даже Арго понял, что он смеется над мамой. Обитель была построена в безопасном месте. Но три сотни лет назад там произошло землетрясение. Сейчас мы понимаем, что его вызвали демоны, намеренно разорвав ткань пространства именно в этом месте. Они ловко водили нас за нас долгое время, но теперь этому положен конец. Во многом благодаря тебе, — раздался едва различимый звук поцелуя. Арго сразу понял, папа поцеловал маме руку. «Подлиза!» — довольно проворчала мама в ответ. Наступила тишина. Некоторое время Арго сидел молча, но вскоре ему стало невыносимо скучно. а, -а, -а он с криком спрыгнул с кровати и побежал в комнату с устрашающе поднятыми руками, вбежав в нее, — Он успел заметить, как родители стремительно отправлялись друг от друга, устремив на него изумленные взгляды. «А я не сплю!» — грозно заявил он им. «Не может быть!» — изумилась мама, испуганно прижав ладони к лицу. «Подслушивается нехорошо!» — прохладно заметил отец, но улыбнулся одним уголком рта. Его рука лежит на маминой талии, и вторая спрятана в кармане. «А я не подслушивал! Вы просто громко разговаривали!» — мгновенно нашелся мальчик. Папа не сдержался и улыбнулся. «Иди сюда!» Он подхватил сына и поднял вверх одной рукой. «Ты знаешь, что скоро у тебя появится сестра?» — спросил отец, пристально следя за его реакцией. «Да, знаю», — вскинул подбородок Арго. «Я уже решил, что не дам отдать ее замуж за какого-то чужого дядю», — заявил он. И мама громко и победно рассмеялась. Затем поцеловала Арго в щечку, и он ощутил в себе еще большую уверенность. «Молодец!» — отец смеялся не так громко, как мама, но смотрел на него с улыбкой и гордостью. «Смелый мальчик! Кого он такой?» выразительно посмотрела на маму. «В маму!» — решительно выпалил Арго. Папа громко расхохотался и крепко прижал к себе жену и сына. «Вы мои самые ценные сокровища!» — выдохнул отец. «Каждый день благодарю богов за то, что вы у меня есть!» Арго стало очень хорошо и легко от этих слов. Он еще не знает точно, кто такие боги, но если это они подарили ему таких замечательных маму и папу, то Арго тоже готов благодарить их, потому что его родители — самые лучшие на свете. Он поцеловал сначала маму, а затем папу, и произнес с глубокой искренностью. «Я люблю вас сильнее, чем все свои игрушки!» Конец. Дорогие читатели, я знаю, что вам не хочется расставаться с героями. Мне тоже. Дракон Варгон очень просит, чтобы и про него написали историю, чтобы ему вернули его силы и подарили любовь. Драконы сильнее сардов и не подвержены воздействию темных сил. Но собственная магия почти покинула их. К тому же все еще не закрыта щель между мирами. В общем, непорядок, который нужно исправлять. Я начинаю новый роман «Драконья невеста. Я тебя забираю». Его нельзя назвать третьей частью этой истории. Это отдельный роман, который можно читать, даже если не знаком с временной женой. Найти его можно в профиле автора и по ссылке, которая появится в описании. Надеюсь встретить вас в своей новой истории о несносном драконе. Спасибо за то, что прожили со мной историю Лены.